«Значит, не дурак», — заметила сестра. «Слушай дальше, очкарик. Сделаешь так, как я сказал. А теперь сматывайся. Нас не должны видеть вместе». «И что? Зетеки в самом деле больше ни слова не сказал?» Опять что-то заскулил и тихонько что-то клянчил, но я не расслышал. Спаковал свои монадки и очалил. И все». Закрыв тетрадь, Яночка задумчиво произнесла. «Я бы подумала, что речь идет об улице Пекарской, если бы не Замойская. И что, больше ни звука? Я же тебе говорил, — подтвердил Павлик, — как ножом отрезал. В таком случае речь могла идти о какой-то пане Пекарской на Замойском. Или предместье, или поселок какой. А может, он сказал «Замойская? Улица?» «Нет, если уж хочешь совсем точно, то он до конца не договорил, оборвал вот так, Замойс, и все». «Так что же ты мне голову морочишь?» — рассердилась девочка. «Это совсем меня и дело. Может быть, и улица Замойского? Вот интересно, много ли там проживает Пекарских?» «Не мешало бы проверить на всякий случай». «На всякий случай не мешало бы проверить, жива ли вообще это Пекарская». Внёс свое предложение брат. Раз уж Зютек специализируется по покойникам? По покойникам он работает для Файксота. Может, ты и права. Дай-ка погляжу в телефонной книге. Пекарская, пекарская. Надо же, пекарских. еще больше, чем баранских. Да не смотри ты на фамилии. По адресу ищи. Нам нужна только та пекарская, что живет на улице Замойского. Во! Гляди, удивился Павлик. На Замойского всего одна пекарская. Пекарская Ядвига. Улица Замойского 27. Квартиры нет, но это пустяки. Яночка аккуратно занесла в тетрадь фамилию и адрес. Хорошо бы узнать, связана ли она как-то с теми самыми наследниками. Или это особая статья. И нам не интересно. Я потом подумаю над этим. В пятницу мы пойдем к Збине. Павлик открыл Баларот, чтобы поинтересоваться, почему именно в пятницу и зачем им Збиня вообще, но сам сообразил. В четверг должны прибыть из Алжира от отца брелочки, а Збиня обещал поспрашать своего одноклассника Зюды какое о чем представляющим для них интерес. «И Стефик может, что-то узнает», — предположил он. Яночка была другого мнения. Стефык занимается диверсиями. «От него нам польза в другом отношении. Раз же может только Сбиня. Возможно, и узнает. Надеюсь, алжирские брелочки ему понравятся». «Ой», — вспомнил вдруг Павлик, «я тут недавно нашел на чердаке такую штуку». Покопавшись в своих железках, мальчик извлек довольно массивный металлический кружок, цветом напоминавший немного потемневшее золото. На одной стороне кружка была чеканка — «Голова лошади» и надпись на немецком языке. Из надписи дети поняли лишь слово «премия» и дату 1938. «Памятная медаль или какая-то награда», — сказала девочка. «Наверное, лошадиная. И страшно старая. Ты думаешь, она золотая? Тяжелая?» «Нет, думаю, что латунь. А правда, клевый получится брелочек». Вот здесь провертеть дырку и повесить на... На что повесить? Нужна красивая цепочка или кольцо, или хотя бы медная проволока. Яночка сорвалась с места. У меня есть подходящее кольцо. В отличие от Павлика, Яночка свои вещи держала в порядке. Они не были разбросаны по всей комнате. И девочка знала, где что искать. Вот и сейчас она полезла в шкаф и извлекла из его дальнего угла большую коробку. Поставив ее посреди комнаты, Яночка принялась в ней копаться. Павлик с интересом наблюдал за сестрой. С самого дна коробки из-под связки каких-то черных перьев была извлечена старая пожелтевшая бальная сумочка из кремовой замши в золотые зигзаги. Замшевая ручка сумочки крепилась к ней с помощью большого кольца из поддельного золота.